Глава 25. Бейкер-стрит. Эдди стояла у входной двери, не в силах вымолвить ни слова. Весь офис бюро забытых вещей остался в полном хаосе, а полки витрины с ценностями почти совершенно опустели. В этот момент она вспомнила про Нида. Она не видела его с того момента, как сороколки вырвались из мешка. Выпрямившись, Эдди ощупала свой карман в поисках зеленой кожаной перчатки, но ее там не было, поэтому девочка бросилась обратно в подвал и осмотрела весь пол, надеясь, что перчатка просто выпала. Перчатки были разбросаны повсюду. Трамбон лежал на боку. «Нит!» — закричала Эдди. «Где ты?» Она бегала туда-сюда, поднимая стулья и роясь в осколках фарфора. Она заползла под сортировочный стол, на котором прежде лежали вещи, чтобы проверить, не завалилась ли туда зеленая кожаная перчатка. И тут Эдди снова услышала перестук каблучков Веры, на этот раз вниз по лестнице, поэтому она забилась еще дальше под стол и спряталась за большим речным ящиком. Шаги замерли у основания лестницы. Вероятно, Вера проверяла, нет ли кого здесь. Сквозь щели между рейками — Эди видела, что Вера по-прежнему одета в пальто и шляпу, а в руках у нее сумка. Мисс Крич решительным шагом направилась по коридору между двумя складскими помещениями, и Эди услышала характерный лязг двери, ведущей в последний склад. А затем наступила тишина. Эди выждала несколько минут, затем выползла из-под стола и встала. Что если в той сумке у Веры был нит? Или Шэдуел утащил перчатку в своем ужасном хищном клюве? Эди, как можно тише прошла по коридору вслед за Верой и прислушалась, стоя у двери последнего склада. Вера должна была быть там, где еще она могла быть. Другого способа не было, и Эди решила вступить с нею в открытый конфликт. Она откинула задвижку и распахнула тяжелую железную дверь. Но в комнате было темно. Эди включила люминесцентное освещение. Предметы на полках стояли неподвижно и тихо. Она позвала Нида, но ничего не услышала. Последний склад был совершенно безлюден. Двера исчезла. Сверху донесся приглушенный крик. Должно быть, папа вернулся с лондонского моста. Эди взбежала вверх по лестнице и увидела, что он неверяще озирает офис бюро забытых вещей, и дверь за его спиной даже не успела захлопнуться. «Что здесь такое случилось?» «Я не знаю» выдавила Эдди. «Они были в мешке, и я их выпустила». «Кто был в мешке?» «Это были птицы, пап. Я тебе про них говорила». Из подвальных складов показался и Бенедикт, раскрасневшийся от волнения. В руках у него была огромная мухобойка. «Это было как силовое поле, прошедшееся по всему офису, мистер Уинтер. Настоящее вторжение. Все летало повсюду. Может быть, эти птицы не с земли?» «Не с земли? Не говори глупости Бенедикт», — отозвался папа. «Что нам теперь вообще делать с этим хаосом, ума не приложу». Он уныло оглядел зонтики, разбросанные по полу, словно фишки из какой-нибудь игры, и дрожащим пальцем указал на витрину с ценностями, стеклянные дверцы которой так и остались открытыми настежь. Даже вечная жизнерадостность Бенедикта сменилась молчаливым потрясением, когда все они уставились на пустую витрину. «Как они взломали замок?» — спросил Бенедикт. Открылась входная дверь, и на пороге появилась небольшая группа людей, одетых в форменные яркие куртки с надписью «Лондонский транспорт». В руках они несли картонки-планшеты с прищепками для бумаг, а во главе группы вышагивала Урсула Слейт. «Мы зашли провести краткий обзор для представителей транспортной компании», сообщила она и сразу же умолкла. Наступило долгое молчание, пока все смотрели друг на друга. «Сейчас не лучшее время», — сказал папа, пытаясь заслонить от взгляда Урсулы пустую витрину с ценностями. «Да, я вижу. Такое впечатление, что у вас тут была вечеринка, поэтому мы направимся прямо на склады. Следуйте за мной, пожалуйста». Урсула повела группу вниз по лестнице в подвал, воздяв руку над головой, словно флаг. Бенедикт отчаянно делал папе знаки, беззвучно выговаривая «нет-нет-нет». Но было уже слишком поздно. Они слышали, как представители транспортной корпорации спустились до самого низа и зашагали по коридору. Повисла зловещая тишина. Бенедикт, Эдди и мистер Уинтер стояли в главном помещении офиса, точно примерзнув к полу. Вскоре послышались шаги вверх по лестнице, и Урсула появилась снова. Конечно же, вместе с группой представителей. Она указала им в сторону выхода и повернулась к папе. «Я хотела бы побеседовать с вами у себя в офисе. Немедленно!» Офис Урсулы находился через дорогу, и папа молча последовал за ней. Бенедикт повернулся к Эдди. «Поверить не могу в то, что такое могло случиться. Как эти птицы попали сюда?» «Это я виновата», — ответила Эдди. «Они были в мешке, а я их выпустила. Я... я думала, что это что-то другое». Она была в полном смятении. Еще я потеряла зеленую кожаную перчатку, Бенедикт. Я должна ее найти. Это очень важно». «Все будет в порядке, Эдди. Не беспокойся так, я тебе помогу». Он взял в руки уже знакомую уборщицкую щетку. «Прикинь, что сегодня утром», — сказал мне мой гороскоп. «Что?» — слабым голосом переспросила Эдди. «Что бы ты ни делал, не хлопай».